Маргейс промокнула пот с лица, потом запихнула платок обратно в рукав и поправила надорванную кое-где соломенную шляпу. Хорошо, что удалось раздобыть приличное дорожное платье, хотя даже тонкую шерсть в такую жару носить весьма неудобно. Если говорить точнее, платье приобрел Таланвор. Пустив свою лошадь шагом, Маргейс посмотрела на высокого молодого мужчину. Округлость фигуры Базила лагила, который скакал вместе с ним впереди, подчеркнула рост и сложение таланвора. Он вручил ей платье со словами, что оно подойдет ей лучше, чем тот вызывающий зуд наряд, в каком она бежала из дворца. И глядел он при этом на Маргейс сверху вниз, не мигая, без единого слова почтения. Конечно, она сама решила, что безопаснее, если никто не будет знать, кто она такая. Тем более, когда беглецы обнаружили, что Гаррет Брин уехал из корейских ключей. Как он посмел отправиться в погоню за какими-то поджигателями, когда он ей нужен. Впрочем, неважно, она и без него обойдется. Но в глазах таланвора мелькало нечто тревожащее ее. Когда молодой офицер называл ее просто Маргейс. Вздохнув, она оглянулась через плечо. Массивный ламгвин внимательно наблюдал за лесом. А Бриана, не отстававшая от него ни на шаг, смотрела на своего спутника, пожалуй, больше, чем на все прочее в мире. После Кеймлина войско Маргейс ничуть не увеличилось. Слишком многие были наслышаны о беспричинно изгнанных придворных, о введенных в столице несправедливых законах, Поэтому и отделывались лишь глумливыми усмешками в ответ на, большей частью, небрежные упоминания о том, что не худо бы хоть пальцем пошевелить в поддержку законной правительницы. Маргейс сомневалась, что отношение их резко переменится даже если люди узнают, кто с ними говорит. Потому-то она скакала через алтару, держась по мере возможности лесов и глухих дорог. Чуть ли не повсюду было полно вооруженных отрядов. Ехала Маргей с лесом, вместе с уличным громилой, лицо которого покрывали шрамы, с коренской беженкой знатного рода, который от него без ума, с дородным содержателем гостиницы, который едва удерживался от того, чтобы на колени не бухаться, когда бы она на него не взглянула, и с юным солдатом, который порой смотрел на нее так, словно на ней одно из тех платьев, в которые она для Гейбрила наряжалась». «Ах, да! Еще и Лини, конечно же! Уж про Лини не забудешь!» И, словно откликаясь на мысленный призыв, старая нянька подъехала к Маргейс поближе. «Лучше вперед смотри!» — тихо сказала Линия. «Молодой лев нападает быстрее, и когда меньше всего ожидаешь!» «Ты считаешь Таланвора опасным?» — резко спросила Маргейс. И лини искоса задумчиво посмотрела на нее. Настолько, насколько может опасен быть любой мужчина. Видный мужчина, как по-твоему? Очень даже высокий. Сильные руки, как мне кажется. Нет смысла излишне долго старить мед, прежде чем его съесть. Линию предостерегла няню Маргейс. В последнее время старая линия частенько высказывалась в подобном духе. «Да, таланвор привлекательный мужчина». Руки у него похожи и в самом деле сильные, и икры стройные, но он слишком молод, а она королева. Самое последнее дело для нее сейчас начать смотреть на Таланвора как на мужчину, вместо того, чтобы относиться к нему как к подданному и солдату. Она собиралась так и выложить, а заодно заметить, что та наверняка ума лишилась, коли думает, будто Маргейс заведет шашни, с любым мужчиной младше лет на 10 А настолько-то она таланвора точно старше. Но тут таланвор с Гилом повернули обратно. «Попридержи язык, Линни. Если ты в эту молодую голову вобьешь какие-то дурацкие идеи, то я тебя где-нибудь брошу или потеряю ненароком». Линни фыркнула в ответ. Подобным поведением в Андоре и самая знатная особа заслужила бы достаточно времени для размышлений в отдельной камере. Будь у Маргейс трон, так бы и случилось. — А ты уверена, девочка, что хочешь так поступить? Когда спрыгнешь со скалы, передумывать поздно. — Союзников я буду искать там, где могу их найти, — напряженно ответила Маргейс. Подскакавший таланвор в седле он сидел высоко. Натянул поводья. Под градом катился по его лицу, но он будто не замечал жары. мастергил Гилл подергал за ворот своей кожаной безрукавки с нашитыми бляхами, словно ему хотелось ее скинуть. «Леса кончаются. Там впереди фермы», — сказал Таланвор. «Но маловероятно, чтобы кто-нибудь вас узнал». Маргей спокойно встретила пристальный взор офицера. День за днем становилось все труднее и труднее отводить взгляд в сторону, когда он смотрел на нее. «Еще миль десять, и мы выйдем к Ормайду. Если тот парень в Сехаре не солгал, там есть паром, и еще до темноты мы окажемся на Амадицейском берегу. Маргейс, вы уверены, что хотите так поступить?» То, как Таланвор произнес ее имя, «нет». Она не позволит нелепым фантазиям лини завладеть собой. Это все жара. Несносная жара. — Я уже все решила юный таланвор, — холодно проговорила Маргейс. — Надеюсь, ты не станешь задавать вопросов, когда мною уже все решено. Она крепко ударила лошадь каблуками, посылая животное вперед, и так разрывая связь взглядов, соединяющих ее и таланвора. Лошадь Маргейс сколкнул мимо Таланвора. Пусть нагоняет. Она отыщет союзников там, где сумеет их найти. Она вернет себе трон. И горе Гейбрилу, да и любому мужчине, который возомнит, что усидит на троне. На ее троне. И величие света воссияло над ним. И мир света он людям принес. Страны к себе привязав, Создав из многих одно. Но раны открылись от осколков сердец, И то, что некогда было, явилось вновь, В огне и в грозе, надвое все рассекая. Ибо мир его, ибо его мир, Был миром, был миром меча. И величие света воссияло над ним. Из величия дракона, сочиненного Мианой Сол Ахелле. Четвертая эпоха. Конец книги пятой из цикла «Колесо времени». Читал Ахм.